Могу заверить вас, что прозрение будущего весьма скучное занятие. Даже если вас почитают за Бога, каковым я определённо был, то и в этом бесконечная скука. Мне не раз приходило в голову, что священная скука есть достаточное основание для изобретения свободы воли. Надпись на воротах хранилища в Дар-Эсбалате.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 Сопровождавший называл, произнося «N» в нос. Комната, где его оставили, имела площадь не более трёх метров и представляла собой кубы с голыми стенами. В помещении не было светильников, но оно было залито тёплым желтоватым светом. «Яг Хола», — сказал он себе. Это было потрясение, но в этот факт ему придётся поверить. Сознание того, что он жив, несмотря на то, что умер много столетий назад, было само по себе большим испытанием. Трелаксианцы взяли клетки его мёртвой плоти и вырастили существо в одном из своих чанов. Эти клетки начали размножаться и превратились в существо, имеющее его нынешнее тело, в котором сам Айдахо поначалу чувствовал себя чужаком. Он опустил взгляд и принялся рассматривать своё тело.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 Айдаха внимательно оглядел потолок, стены и двери. Взгляду было не за что зацепиться, однако на не покидало ощущение, что за ним внимательно наблюдают. «За вами придут женщины из Императорской гвардии!» Сказали ему на прощание сопровождающие и ушли, издевательски посмеиваясь. «Женщины из Императорской гвардии?»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 Вообще, Кхола не должны обладать способностью знать о своей исходной идентичности, но для него тлейлаксианцы сделали исключение и заставили его поверить в истинность памяти, потому что он понял, что именно они сделали. Он знал, что вначале был лишь полностью сформированный кхола, взрослый человек, точнее, его плоть, лишённая имени и памяти. Полемпсест, на котором тлейлаксианцы могли написать всё, что им заблагорассудится – «Ты Гхола", сказали они ему. Это и было его единственным именем на протяжении очень долгого времени. С Гхолой обращались как с послушным ребёнком, обучая его убивать определённого человека. Человека, как две капли воды, похожего на Пауля Маддиба, которого Айдаха обожал и которому служил верой и правдой. Сходство было настолько велико, что Дункан решил, что это тоже Гхола,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 Стоя посреди жёлтой комнаты, Дункан начал вспоминать. «Я погиб, защищая Пауля и его мать в Сиече, расположенном в недрах песков Дюны. Я вернулся на эту планету, но Дюны больше нет. Теперь это всего-навсего Арракис». Он считал усещённую историю Дюны, которой снабдили его тлейлоксианцы, но не поверил ни единому слову. «Более 35-ти столетий!»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 Даже самые сумасшедшие дозы гериатрической пряности не могут обеспечить такого долголетия. Лето второй. Бог император? Нет, нельзя верить в эти тли лаксианские небылицы. Айдаха вспомнил этого странного ребёнка, хотя не ответь, это были близнецы, Лето и Ганима, дети Чаньи умерши во время родов. Трилаксианская история утверждает, что Ганима умерла, прожив срок нормальной человеческой жизни, но бог-император Лето продолжал жить и жить и жить. «Лето – тиран!» – сказал инструктор. «Он приказал нам изготовить тебя в наших бродильных чанах и прислать ему для несения службы. Мы понятия не имеем, что случилось с твоими предшественниками». «И вот я здесь».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 В ответ Люли лишь озадаченно покачала головой. «Я раб?» Люли успокоилась и улыбнулась. «Ни в коем случае. Дело в том, что у господина Лето очень много дел и забот, которые требуют его личного внимания. Для вас он выделил подходящее для себя время. Он послал нас, потому что беспокоится за судьбу своего на Айдаха. Вы слишком долго были в руках грязных тлейлоксианцев». «Грязных тлейлоксианцев». — подумал он. В этом отношении, по крайней мере, ничего не изменилось. Однако одно место в объяснении Люли его сильно беспокоило «Его Дункан Айдаха? Разве вы не воин от Рейдисов?» — ответила Люли вопросом на вопрос. Она попала в точку. Айдаха кивнул и покосился в сторону женщины в маске. «Почему у вас закрыто лицо?»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 «Если они смогли натаскать его на убийство дорогого друга, то кто знает, что ещё могли они вложить в душу в возрождённой плоти?» «Я вижу, что вы думали об этом», – проницательно заметила женщина в маске. «Вы ментат?» – спросил Дункан. «О, нет!» – живо вмешалась в разговор Люли. «Господин Леата не разрешает воспитывать ментатов?» Айдаха посмотрел на Люли, потом снова обратил свой взор на женщину в маске. Никаких ментатов. Тлелоксианская история умалчивает об этом интересном факте, но почему лето запрещает подготовку ментатов? Несомненно, человеческий ум, подготовленный для выполнения логических и вычислительных операций, всё ещё нужен и наверняка пользовался бы спросом. Тлелоксианцы заверили его, что великое соглашение всё ещё сохраняет силу, и производство мыслящих машин считается святотатством. Но эти женщины наверняка знают, что Атрейдисы всегда использовали ментатов. «Как вы считаете?» – заговорила женщина в маске. «Испортили ли грязный тлейлок сеанса вашу психику?» «Я не... не... думаю». «Но вы в этом не уверены?» «Нет». «Не бойтесь, полковника Айдаха», – сказала женщина. «У нас есть способы выяснить это и устранить последствия, если они имеют место».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 Всё это говорило о том, что с самого лета на каждом шагу подстерегают опасности, которые требуют мер предосторожности, системы шпионажа и большого арсенала вооружений. Люли испытывающе взглянула на свою спутницу. «Что скажешь, друг?» «Его можно отправить в цитадель», – ответила женщина в маске. «Здесь мне не нравится, в этой комнате побывали тлейлоксианцы».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 Спросил он. «Я просто горю желанием смыть с себя тлилоксианскую грязь!» Люли ласково улыбнулась. «Пойдёмте, я сама вас искупаю!»